Глава 52. Starlink. SpaceX. 2015-2018 годы. Интернет на низкой околоземной орбите. Когда в 2022 году Маск основал SpaceX, он нацеливался на отправку человечества на Марс. Каждую неделю, в дополнение ко множеству технических совещаний по разработке двигателей и ракет, он проводил встречу с фантастическим названием «Колонизатор Марса». На ней он представлял, как будет выглядеть колония на Марсе и как ею следует управлять. Мы старались не пропускать «Колонизатор Марса», потому что для него это совещание было самым интересным а после он всегда оставался в хорошем настроении, говорит бывшая ассистентка Маска Элиса Баттерфилд. Полет на Марс не мог обойтись дешево. Поэтому, как часто случалось, Маск решил объединить вдохновляющую миссию с практичным бизнес-планом. У него было немало возможностей для получения прибыли, включая космический туризм, которым занимались Безос и Брэнсон, и запуск спутников для США и других стран и компаний. В конце 2014 года он обратил внимание на гораздо более прибыльную идею — обеспечение интернет-соединения для платежеспособных клиентов. Он решил, что SpaceX будет собирать и запускать собственные спутники связи, по сути, проводя интернет через космос. «Интернет приносит около триллиона долларов в год», — говорит он. «Если мы обеспечим соединение для 3% клиентов, мы станем получать по 30 миллиардов, а это больше бюджета НАСА». Так и родилась идея Starlink для финансирования полета на Марс. Он сделал паузу, а затем добавил для пущей выразительности. Стремление отправиться на Марс ложится в основу каждого решения, принимаемого в SpaceX. Чтобы выполнить эту задачу, в январе 2015 года Маск объявил о создании нового подразделения SpaceX — компании Starlink штаб-квартира которой расположилась неподалеку от Сиэтла. Она планировала выводить спутники на низкую околоземную орбиту, примерно 550 километров, чтобы идущий с них сигнал задерживался не так сильно, как в системах, которые опираются на геосинхронные спутники, находящиеся на орбите в 35 тысячах километров от Земли. Из-за низкого расположения зона покрытия спутников Старлинг невелика, в связи с чем их требовалось гораздо больше. Цель Старлинг состояла в том, чтобы со временем создать мегагруппировку из 40 тысяч спутников. Марк Джанкоса в разгар ужасного лета 2018 года Маск почувствовал, что в Starlink что что-то идет не так. Спутники были слишком большими, слишком дорогими и слишком сложными в производстве. Чтобы получать прибыль, компания должна была в 10 раз снизить затраты и время на сборку своих продуктов. Но команда StarLink как будто не понимала, насколько это важно что в представлении маска непростительный грех. Одним воскресным вечером в том июне он без предупреждения прилетел в Сиэтл и уволил всех сотрудников Старлинг. С собой он взял восемь самых опытных инженеров ракетостроителей из SpaceX. Никто из них не разбирался в спутниках, но все знали, как решать инженерные задачи и умели применять алгоритм Маска. Предполагалось, что руководство компании возьмет на себя Марк Джанкоса, который отвечал за расчеты конструкции в SpaceX. Это позволяло сосредоточить в одних руках руководство проектированием и производством всех продуктов SpaceX от стартовых ступеней до спутников. Плюсом было и то, что этим человеком стал Джан Косса, энергичный и блестящий инженер, умеющий находить взаимопонимание с Маском. В юности Джан Косса, выросший в Южной Калифорнии, был долговязным серфером. Он обожал погоду, культуру и атмосферу тех мест, но был не склонен к темной ниге. Он использует свой айфон вместо спиннера, вращая его между большим и указательным пальцем с ловкостью фокусников цирке, И говорит скороговоркой восклицаний, то и дело перемежая свою речь словечками короче, типа и Нифига себе. Джанкос окончил Корнелский университет, где состоял в гоночной команде Формулы 1. Сначала он занимался производством автомобильных кузовов, используя свои навыки по изготовлению досок для серфинга, а затем его привлекла инженерия. «Я, короче, типа влюбился в нее и почувствовал, типа, нифига себе, я для этого и рожден», — говорит он. Во время своего визита в Корнелл в 2004 году Маск предложил нескольким преподавателям инженерных дисциплин пригласить на обед одного-двух своих любимых студентов. «Это было типа «хочешь пообедать за счет этого богача?» — говорит Джанкоса. «Да, черт возьми, я точно в деле». Маск рассказал, чем занимается в SpaceX, и Джанкоса подумал, «Ого, этот парень совсем чокнутый и наверняка потеряет все деньги, но, кажется, он очень умный и целеустремленный, да и стиль его мне нравится». Когда Маск предложил ему работу, он согласился сразу. Джанкоса нравился Маску своей готовностью идти на риск и нарушать правила когда он руководил разработкой капсулы Dragon, в которой Gross Falcon 9 выводился на орбиту, ему то и дело попадало от менеджера SpaceX по контролю качества, поскольку он постоянно забывал вести необходимую документацию. Команда Джанкосы весь день проектировала капсулу, а затем полночи собирала ее своими руками. Я сказал этому типу, что нам некогда писать заказ наряды и проводить технический контроль. Мы просто соберем ее и испытаем в самый последний момент», — говорит он. Тип из контроля качества рассердился и по делу, и мы оказались у Илона в кабинете, где продолжили спор. Маск разозлился и напал на менеджера по контролю качества. Было довольно неприятно, но и он, и я были повернуты на том, чтобы сделать эту капсулу, ведь иначе у нас могли закончиться деньги», — вспоминает Джанкоса. Усовершенствование Старлинг Когда Джан Косса взял на себя руководство Старлинг, он отказался от разработанного дизайна и вернулся к основам основ, критически оценивая все требования на базе фундаментальной физики. Его цель состояла в том, чтобы сделать предельно простой спутник связи, а затем добавить необходимые примочки. «Совещания шли одно за другим, и Илон придирался к каждой детали», — рассказывает Джанкоса. Например, антенны спутника были расположены на специальной конструкции, отдельно от бортового компьютера. Инженеры решили, что их необходимо термически изолировать друг от друга. Джанкос никак не мог понять, какой в этом смысл. Когда ему сказали, что антенны могут перегреться, он попросил, чтобы ему показали результаты испытаний. «Когда я в пятый раз спросил, почему так?» — вспоминает он, — люди задумались, «Чёрт, может нам и правда сделать их единым компонентом?» К концу проектировочного этапа Джан Косса превратил крысиное гнездо из проводов в простой плоский спутник. Он вполне мог стать на порядок дешевле. В головную часть Falcon 9 входило вдвое больше этих спутников, благодаря чему удваивалось количество спутников, которые каждая ракета могла вывести на орбиту. «Я был, короче, вполне доволен», — говорит Джанкоса. «Сидел себе и думал, какой я молодец». Маск, однако, по-прежнему придирался к каждой детали. Когда спутники отправлялись на орбиту на Falcon 9, каждый из них удерживался специальной сцепкой, чтобы они вылетали по одному и не сталкивались друг с другом. Почему не выпустить их все одновременно, спросил Маск. Сначала это показалось Джанкоси и другим инженерам полным безумием. Они боялись столкновений. Но Маск сказал, что из-за движения космического корабля они сами собой разлетятся в разные стороны. Если же столкновение произойдет, оно будет очень медленным и неопасным. В итоге от сцепок избавились, что немного снизило стоимость, сложность и массу продукта. Когда мы выбросили эти штуки, жизнь стала гораздо проще, — говорит Джанкоса. Я побоялся это предположить, но Илон заставил нас попробовать. К маю 2019 года ракета Falcon 9 начала выводить на орбиту спутники Starlink, сделанные по упрощенному проекту. Когда через 4 месяца они были введены в эксплуатацию, Маск вышел в Твиттер из своего дома на юге Техаса. «Отправляю этот твит через космос с помощью спутника Starlink», — написал он. Теперь он мог публиковать твиты, сидя в интернете, которым владел он сам.